Что со мной не так? «Хочешь, чтобы я провел тебя в здание?» Матвей перевел на меня внимательный взгляд, когда я, собравшись с духом и крепче сжав в ремешок сумки, взялась за ручку дверцы машины. Он подъехал почти к самому входу в ворота университета, и я буквально ощутила, как металл машины стал нагреваться от устремленных в нашу сторону взглядов. Его предложение было заманчивым, но мне нужно было учиться самой справляться со сложностями, свалившимися на меня вместе с отношениями с Матвеем. Я ведь тоже должна прилагать какие-то усилия, а не просто быть куклой рядом с ним. Не нужно. Я улыбнулась ему, ощущая покалывание на коже от его внимательного взгляда. Мне ведь нужно как-то справляться и привыкать быть твоей девушкой. Я понимала, что будет непросто. Взгляд Маза опустился на мои губы, и температура в машине стала расти уже и изнутри. У меня во рту стало сухо, и я облизнула нижнюю губу. Ненарочно. Ну какая из меня соблазнительница? Но было уже поздно. Взгляд Зимина потемнел и стал похож на штормовое море, а я задержала дыхание. Настолько меня этот взгляд пробрал. Насквозь. «Все мирится, лисичка». Он словно поставил на паузу разгорающийся шторм, и я понятия не имела, сколько сил и воли ему для этого потребовалось. «Дай мне немного времени насладиться сплетнями. Скоро все пойдет на спад». «Сколько обычно это длилось?» — спросила я, сглотнув. Сама я не помнилась сильно шумихи вокруг его девушек. У и баная вода. Что-то такое было и у Матвея, но как долго об этом говорили, не помнила. Да, я сходила с ума по нему как исполнителю, по его творчеству, его образу. Но я никогда не ревновала его к другим девушкам, потому что себя рядом с ним и представить не могла. «Длилась что?» — переспросил он, с брови на переносице. «Ну, все это вокруг тех, кто... кто был с тобой. Слухи, сплетни, взгляды. К чему мне готовиться?» Я очень старалась не показать, что нервничаю, задавая этот вопрос, но не уверена, что у меня получилось спросить словно между прочим. «Не знаю». Он пожал плечами, потом улыбнулся уголками губ. «У меня впервые появилась официальная девушка». Теплый шарик в моей груди стал разрастаться, заставляя ощущать волнующее тепло по всему телу. Я его первая официальная девушка. Осознавать это было так... невероятно приятно. То, как он смотрел и как прятал улыбку, глядя на меня. Внутри все искрило, кожа казалась наэлектризованной. Даже воздух в машине, пропитанный им, впитывался в мою кожу и лёгкие с особенным ощущением. «До встречи!» Проговорила я тоже, улыбнувшись, но едва собралась выйти. Матвей заблокировал замки, заставив удивленно посмотреть на него. «В смысле, до вечера, лисичка?» Сказал, глядя недвусмысленно, и потянул меня к себе для поцелуя. «Я знала, что на нас смотрят, что мы словно на витрине, но мне в этот момент стало абсолютно все равно». Я потянулась ему навстречу, и наши губы встретились. Матвей сразу, без прелюдии, скользнул языком в мой рот, заставив задохнуться от его вкуса, запаха, от его близости, вызвав в памяти ощущение вчерашнего вечера и того, что он делал со мной у себя дома. Когда пальцы Матвея скользнули мне в волосы, я не смогла сдержать едва слышный стон. «Лора, ты сейчас такими темпами никуда не пойдешь, и мне придется увести тебя, чтобы мы продолжили». Кое-как я оторвалась от него и вышла из машины вся краснее до кончиков ушей. Выпрямила спину неестественно прямо и, не оборачиваясь, пошагала ко входу в университет, где меня на пороге уже ждали Эля и Жданна. И мне бы об учебе думать, а не о горячем обещании, которое так и стояло звоном в ушах, хотя Матвей его всего лишь прошептал. Вот только выполнить это обещание он почему-то совсем не торопился. Ни в этот вечер, ни в следующий, ни в какой-либо другой в течение целой недели. Не сказать, что я предлагала ему себя на блюдечке. Я, в общем-то, и не умела этого делать. Словами я уже сказала тогда на концерте но делом смущалась. Почти всю неделю мы виделись каждый день. Он забирал меня из университета, мы ехали в студию, где Зимин тихо перебирал струны, подбирая музыку для новой песни, а я выполняла задания к занятиям. Получалось концентрироваться с трудом, потому что рядом с ним я вся расплывалась в странной неге. И тело, и сознание словно заволакивало туманом. Дважды на неделю у него была репетиция, на которую приходили и девчонки. Потом мы вдвоем ездили к нему. Матвей снова целовал меня, заставляя гореть в его руках и плавиться. Я готова была продолжать, но он снова и снова останавливался, хотя я чувствовала, как ему было сложно это сделать. Чувствовала все его желание, скрыть такое сложно. Он просто обнимал меня, и мы ложились спать. Может, со мной что-то не так? Но что? Почему Матвей решил не спешить? Напрямую спрашивать я не решалась, потому что... Ну, на что бы мне еще жаловаться? На то, что парень решил не спешить и дать мне время привыкнуть к нему? Глупо, наверное. Ты какая-то нервная! Эля поглядывала на меня подозрительно. «У вас что-то с мазом не ладится?» «С чего ты это взяла?» Хмыкнула я, перекладывая вещи в своем ящике стола. Сегодня Матвей позвонил и сказал, что ему нужно уехать по делам и встретиться получится только завтра. Потом написал, что будет очень скучать по мне и моим сладким губам. Но я все равно чувствовала горечь, и весь вечер у меня не было настроения. Эля не заслуживала, чтобы я на ней сорвалась за то, в чем вины ее не было. Поэтому я постаралась просто выпустить из разговора. «Лора, поговори с нами!» Она села рядом и посмотрела внимательно. «Мы же видим, что ты сама не своя». «Занят человек, отношения строят, ну чего ты пристала?» Подала голос Жанна со своей кровати. Она как раз лежала с книгой. «Держать в себе не всегда хорошо», не унималась Эля. «Это отравляет». «Ну не всем, как тебе, нужно расплескивать вокруг себя все, что внутри». Ждана закатила глаза. «Да ты и сама не рассказываешь, куда это подевалось прошлой ночью». И потом вернулась словно с поля боя, бледная и перепуганная. Но никто же тебя не донимает. Захочешь — сама расскажешь. Так и Лора. Есть такое понятие, как личное пространство и границы Эля». Эля несколько раз моргнула и поджала губы, а я посмотрела на нее. Странно, куда это она вчера пропала? Жданна ничего мне не написала по этому поводу. «Нечего рассказывать». Она встала и отвернулась, делая вид, что рассматривает прыщи на лбу в зеркале, которого по факту и не было там. В нашей комнате снова наступила тишина, но теперь еще более напряженная. Жданна снова уткнулась в книгу, но я видела, что в ее левом ухе торчал наушник. А на экране смартфона... А на экране смартфона в фоновом режиме виднелся титульник одного из альбомов «Тотем», того, в котором было две песни, исполненных голосом не Матвея, а Стаса. Эля продолжила разглядывать свое лицо в зеркале и выискивая несуществующие несовершенства, а якобы пошиться в конспектах. Вот только в груди было как-то неспокойно. Сердце сжималось и билось чуть быстрее, чем обычно. И мне очень хотелось, чтобы Матвей прислал мне хотя бы коротенькое сообщение. Но, к сожалению, в сети он был уже более шести часов назад.